Третий — с 1695 по 1700 год». Подготовительный период к будущей серьезной деятельности. Подобно молодому орлу, пётр расправляет крылья и пробует свои силы. Хорошо еще не знаю, куда именно направит он свой путь. Во всяком случае, по техам настал конец. Незаметно для самого себя Петр подходит к настоящей государственной работе. Азовские походы, сооружения Воронежского флота вскрывают перед ним все значение черноморского вопроса, завещанного предками. Неудачная попытка разрешить этот вопрос в союзе с европейскими державами – Великое посольство в Европу – выводит Петра на новый путь. Предки завещали еще другое великое дело – борьбу с западными соседями – За восточное побережье Балтийского моря. К этой борьбе он и готовится, вернувшись из-за границы. Четвертый период с 1700 по 1709 годы. Великая Северная война. В первой ее половине до Полтавской битвы включительно период тяжелых неудач и громадного напряжения сил. Гений Петра развертывается здесь во всем его блеске. Он с честью выдержал испытание войны и на полях Полтавы оправдал себя перед современниками и потомством. Но девять лет упорной борьбы ясно показали Петру тесную зависимость успехов на поле брани от нормальных условий жизни государственного организма от того, насколько правильно функционируют органы правительственного управления. Весь ушедший в борьбу с врагом, Пётр успевает за это время только приступить к своим реформам, лишь положить им начало учреждений губерний, 1708 год. Пятый период с 1709 по 1721 Великая Северная война во второй ее половине. Главная опасность — быть раздавленным и пасть под ударами Карла XII — устранена. Но сама работа от этого не стала менее напряженной. Надо обеспечить за собой плоды полтавской победы, приобретение 1710 года Выборг, Рига, Кексгольм, Пернов — Аренсбург-Ревель, из-за которых, собственно, война и велась. А для этого предстояло не допустить соседей до вмешательства в русско-шведские дела или посильно парализовать их вмешательство, добить окончательно шведов на суше и на море и одновременно вызвать к жизни силы страны, надлежащие организовать их, без чего и саму войну нельзя было бы довести до благополучного конца. Шестой период с 1721 по 1725 годы. Создание и организация этих сил, начавшиеся в предыдущий период в широких размерах, сенат, коллегии, подушная подать, синод и прочее, продолжаются и по заключении нештатского мира, но смерть прерывает работу Петра «На полдороги». Как вырос Пётр Великой. Этапы его духовного развития 1672-1700 годы. Накопление знаний. Комнатные забавы военного характера, игрушечные ружья, лучки, знамена, барабаны, робятки-сверстники — Обучение грамоте. Первая книжка. Потешные. Листы. Куншты. 1679 год. Зотов. Занятия ручными ремеслами. С 1683 года. Военные потехи на открытом воздухе. Стрельба из пушек на Воробьевых горах. 1683 год. 30 мая. Зоммер. Потешные конюхи. Сергей Бухвостов, первый русский солдат, 1683 год. Зоммер тешит Петра в селе Преображенском стрельбой из пушек, июнь 1684 -го.